Звонок Анголецкого застал Линца в лаборатории. Доктор Рос с некоторой гордостью показывала лабораторных мышей, завидной скорости регенерирующих нанесенные повреждения. У этого порыва был один недостаток. Мыши после успешной регенерации погибали отторжения собственных тканей. Ошибка номер ноль. Она говорила про иммунную систему, сдерживающую механизмы и генетические предрасположенности. Но одно было ясно. Выделить чудо-эмульсию не удалось. Быть может. Если бы было больше материала и времени, эксперимент увенчался бы успехом. «Слушаю тебя, Дава. «Я дам доступ к своим серверам. Как только ты скажешь, что именно тебе известно. Учти, Октавиус, я не буду платить за пустышку». «Извините». Линз чуть улыбнулся растерянному доктору и быстрым шагом удалился. Полученные коды были переданы электронным администраторам, а те сразу начали поиски и извлечение информации. Помощники-дроиды суетились возле приборов. Нанимать людей для столь точной работы – дело хлопотное и затратное. У каждого подхода свои недостатки. Человек может ошибаться, но дроид никогда не отступит от инструкции. Поэтому крупные корпорации давно не нанимают людей. Единственное исключение в этом правиле – Арканум. Здесь до его перезагрузки почти всю работу выполняли люди. Теперь все будет иначе. Линдс торопливо стряхнул изображение с наручного коммуникатора на огромный голографический экран. Теперь можно было смотреть на голограмму очередного аватара Давида Галицкого. — Ты хвастался, что получил фонему? — Именно так. Одну из. Я не остановлюсь и выдавлю все из них. <свистак> — Зачем они тебе? — Правда, Дава, зачем? — Всю грязную работу можно поручить твоим соболям. — И можно влезть, на в живые. А -а -а. С этим пока проблематично. а то уже готовый материал для любой миссии. Подчеркиваю, любой. Хочешь отправить их на Марс? Нет, я подумаю. Слишком ценные экземпляры. Ты только подумай. Взять живого человека и сделать из него биомашину. Это весьма изобретательно. Сейчас это такое лишают лицензии, но тогда... Это был прорыв. «Хорошо, если только лицензии», — усмехнулся Линц. «То есть ты хочешь оставить их у себя?» «Я достану все фанемы, а потом подумаю, как их использовать». «Боюсь, ты переоцениваешь свои возможности». Отнюдь. «Даже если ты достанешь фанемы, использовать ты их не сможешь, Дава». «Почему?» Голицкий заинтересованно склонился вперед. «Эта система, как я понял, основана не только на звуковом ряде». Но и на тактильном, и визуальном. Иными словами, если фонема произнесена ничем человеком, она не сработает. Ты это специально говоришь, Октавиус. Тебе просто жаль, что ты не задумался, каких лечь так? У меня был один экземпляр. С двумя намного проще работать. Но эта информация подтверждена документами. Я хочу взглянуть. Быстро сказал Голицкий. Линс надменно улыбнулся. Нет. чего? что все это чушь. Я не пущу тебя в свои архивы, Дава. Звучит неубедительно. Но это так. Не советую проверять. Ибо, как ты говоришь, в человеческий мозг не влезть. Может быть, поздно. Кажется, я променял золото на бантик. Жестко усмехнулся Галицкий. Отнюдь. Прощай, Октавиус. Я разочарован. Дава? Линц задумчиво посмотрел на платформу, где еще недавно дружелюбно разговаривал со старым соперником. Кажется, Голицкий расстроен. «Господин Линц...» Андроид-секретарь вежливо поклонился. «Да. Системы защиты проведены в полную готовность». «Что случилось?» «На наши сервера идет массированная атака». Линц жестко улыбнулся. «Данные получены?» «Да. Но похоже. Среди них был скрыт стелс-вирус, и он активизировался почти сразу». «Все ресурсы на защиту данных!» Сделано. Сохраните максимально возможный объем. Что за план? Что у Тори за план? Дурацкий план. Невыносимо сидеть здесь без дела и изображать карманную собачку. Столовая так и оставалась в разбитом виде. Никто не спешил ее восстанавливать. Самое обидное, что пробитый ночью бак весь стек лужей на пол, и теперь, кажется, они оба остались без половины запасов воды. Давай. Тори где-то раздобыла тампоны и антисептик. По-хозяйски повернула голову Вика к себе. «Ты разбил обслуживающего дроида». «Извини». «И уничтожил наши запасы воды». «Извини». «Прекрати извиняться!» Разозлилась Тори. «Извини». «Идиот». Вик устало закрыл глаза. «Скоро. Судя по хронометру, Фае, уже четвертая, а то и пятая сутки без нормального сна». Закрывая глаза, он каждый раз снова падал в прошлое, а там не было места для отдыха, только гарь, запах крови и бесконечный бег. Открывать себе дорогу к воспоминаниям было такой себе идеей. Тори права. Почему она всегда права? Тампон жестко прижался к глубокой царапине на плече. Вселенная стала слишком мала и потеряла большую часть воздуха. Стало трудно дышать. «Я вчера вышла в большую сеть», — продолжила Вселенная голосом Тори. «Судя по данным геолокации, мы посреди Тихого океана. Поплаваем». Пробормотал Вик мечтательно и улыбнулся шалой улыбкой. Тут даже ты не доплывешь. Усмехнулась вселенная в лице Тори Лис. Значит, поныряем. Я выложила часть наших данных на сервер крупной информационной сети. Зачем? Пусть смотрят. Пусть все узнают. Как это нам поможет? Самое вкусное я придержала. Пусть сначала клюнут. Иди спать. Тори отложила в сторону все свои инструменты. Не могу. Вик улыбнулся ей в лицо. Я говорила тебе. «Не открывай этот чертов ящик Пандоры! Чердак потечет!» «Да. Но ты никогда не слушаешь. Ты упрямый болван!» «Если перепрограммировать ремонтного дроида и направить манипулятор со сверлом в висок, все закончится. Только дроид, кажется, сломан». «Даже не думай!» Тори погрозила пальцем. «Иди нахрен!» Вставать не хотелось. Ложа из бака почти добралась до сидящих. Можно лечь нее, чтобы охладить кожу. Вик сполз по стене и тихим плеском опустился в воду. «Если так, то надо придумать что-то для двоих». Тори пожала плечами. «Не будь эгоистом». Вода оказалась отвратительно теплой и не принесла облегчения. «Я выйду отсюда», – пробормотал Вик. «К черту! Неважно, где они. В аду, в океане, в космосе. Что бы ни было за стенами, это не пугало так, как существование крохотной коробки и стен без права свободного перемещения. Выйду». «По сути, наш договор с Галийским исполнен», — согласилась Тори. «Единственное, что меня останавливает, это Тера. Нас действительно могут арестовать сразу, как мы попадем в правовое поле Федерации. Надо дождаться, пока моя бомба взорвется». <сосы> «Не могу». Вик прижался щекой к полу, чувствуя теплые капли воды на губах. «Пить хочется». Он провел языком по водянистой пленке. «Возьми себя в руки. Соберись». «Ты всегда была такая». «Какая?» Спросила Тори с вызовом. «Стерва. Это то, чего от нас ждали, Артем, Но ты по обыкновению все решил по-своему. Поэтому и не стал ведущим, хотя мог бы. Тебя что-то не устраивает, детка». Вик поднял глаза на сидящую рядом собеседницу. «Из нас годами вытравливали личность». Тори жестко улыбнулась. «Помнишь? Особенно из вас, Бета, Гамма. Вы не должны были думать, только действовать». «Для вас создали целый ряд контролирующих блоков. Помнишь, как они вкалачили их в твою голову?» «Нет». Вик опустил взгляд, уставившись в стену. «Я думала, что это конец. Но ты все равно остался собой. Из-за своего упрямства, наверное. Даже хорошо, что мир перекроил новый порядок». Тихо добавила Тори. «Про нас забыли, а за это время стерли все записи. Затопило, сгорели. Остались только те, что в наших головах и на забытых военных серверах. И что теперь?» «Еще немного, и часть информации поступит на все информационные порталы». «Решила подложить эту бомбу под наши задницы?» «Нет, все будет по-другому». «По-другому не будет, детка, поверь мне». «Не будь пессимистом, Артем. Я реалист». В виртуальном пространстве Евангелиона наступило затишье. «Что там происходит?» Галицкий с интересом приник своим электронным глазам к камерам. После ночного происшествия наступило затишье. Сейчас небольшой перерыв, а потом надо будет качнуть бионида в другую сторону, чтобы услышать еще одну фанему. У системы обеспечения критический сбой. Отправить ремонтного дроида. Погодите. Посмотрим, что будет дальше. Биологическим телам необходимы ресурсы и система удаления отходов. Поскольку в блоке А находятся живые организмы, мы обязаны обеспечить им условия для жизни согласно Конвенции о правах. Я это знаю. «Выжди восемь часов. Конвенция это не запрещено. «Принято». «Критические повреждения, господин Линц». «Что? Как? У меня лучшая антивирусная система». Линц сжал зубы на боли. «Почему не работает? Отключите сервер!» «Это невозможно, господин Линц. Система жизнеобеспечения Арканума перенаправлена на него». «Что? Зачем?» Подключи все сторонние ресурсы, Зевса, Гермеса, всех. Галицкий неплохо поигрался, стер все данные и сразу закрыл доступ к своим. Ничего, есть чем ему ответить. Это займет время. Мне все равно защитите мои данные. Система снабжения кислородом работает на 40% мощности. Проклятие! Господин Линц, что происходит? Лара рос, как не вовремя. На наши сервера предпринята комплексная атака. Подождите, Лара! Господин Линц! На связи советник Марджери Роуз. Как вы это объясните? Объясню что, советник. Общественность требует от нас ответа. Вы видели последние новости? Нет, к сожалению, я немного занят. Вы входили в Попечительский совет территориального образования Арканум с 32 -го года. Это так. Что произошло? «Посмотрите прессу, господин Линц, и комментарии к ней! Свяжитесь со мной!» «Что происходит?» Линз нервно отступил от терминала. Еще утром было все в порядке, но словно кто-то дернул переключатель, и мир встал с ног на голову. Данные, зашифрованные в его личном информационном поле, растворились, а все досье, абсолютно все, канули в небытие. Данные от галицкого так и не были получены. А собственные серверы подверглись вирусной атаке, которую службу безопасности безуспешно пытаются отразить. Если хоть что-то останется от них, это будет чудом. Помимо всего, что произошло на Тере, раз позвонила сама советник Роуз. Надо успокоиться. «Вывести последние данные с новостных порталов!» – скомандовал Линц. Перед глазами начали мелькать заголовки и трехмерные модели новостных роликов. Невероятно! Кто-то вывалил сеть данные по последним сорока операциям в арканами и возмущенная общественность не замедлила отозваться. Кого-то возмутил сам факт проводящегося здесь социального эксперимента по внедрению корректирующей агрессии. Кого-то количество жертв. Кого-то объем вложенных средств. Странно, что до сих пор обыватели предпочитали не замечать всего этого. Кто это мог сделать? А Зачем? Сейчас стабильность на самой тере под угрозой. Она превратилась во второй Арканум, хотя... Система сдерживания там помощнее, чем здесь. Людям не дадут даже выйти из домов. Но теперь это и не нужно. Есть сеть, есть сервера общественного поля, где кипят страсти не менее кровопролитные, нежели реальность. Кто сделал это? Кто смог нанести удар, сравнимый с эффектом ядерной бомбы небольшой мощности? Надо связаться с советником. Но прежде дать знать юридическому отделу, пусть подключается и начинает работу а еще службы безопасности. И желательно, чтобы это этом были люди. Пригласите ко мне и ту девушку, коп. Господин Линц? Не сейчас, Лара. Я с вами свяжусь. Но господин Линц... Она, кажется, расстроена. Ничего подождет. Сейчас полыхает не только сервер компании Ямком. Скоро будет гореть вся терра, если грамотно не затушить пожар. Линц отключил профессора Рос от своего канала и вел индификатор Марджери Роуз. Теперь главы Совета Федерации. «Заглянули?» Голограмма скептически улыбнулась, повторяя мимику за оригиналом. «Да, я не понимаю, откуда эти данные. Но вы не станете отрицать, что это правда?» «Не стану», — согласился Линц. «Но и подтверждать не буду. Все это очень-очень плохо выглядит, господин Линц. Эксперименты над человеческим сознанием в наши дни — это весьма тяжкое преступление». Все это было задумано еще до принятия тридцатой поправки, советник. Последние сто лет ничего подобного не происходило. Правда? А данные говорят об обратном. И самое отвратительное. Эти эксперименты стали жизни многим людям. Они подписывали контракт госпожа рос И каждый знал, куда направляется. То есть вот это... Госпожа Рос опустила глаза, чтобы прочитать что-то. Проект «Бастион», проект «Рокировка». «Все это никоим образом не увеличило процент летальных исходов?» «Я не видел данных. Моим юристам нужно это изучить». «Само собой. Но нам, господин Линц, надо отчитаться перед избирателем, а они требуют объяснить, почему Совет Федерации финансировал ваши разработки, в том числе проекты на Аркануме. Мы добились успеха в сфере фармацевтики и близки к разработке лекарства от синдрома отражения жизни, советник». — Вам лучше хорошо подготовиться к следующему заседанию совета, господин Линц. — Вы являетесь держателем контрольного пакета объединения «Арканум». — Будет проведено расследование. — Могут полететь немало голов, в том числе и ваше. — Уверяю, имком не причастна к вышеуказанным нарушениям прав человека. — Очень надеюсь. Голограмма свернулась. — Господин Линц. Советник по безопасности Отто Верс вошел в кабинет, а следом... И эта девушка, которая, как оказалось, совсем не девушка. Они помогли взять Бианида на арене. Неплохая команда. «Приветствую». Линз чуть улыбнулся. «У меня есть для вас работа. Придется вернуться на теру». «Сейчас у всех будет много-много работы, чтобы не дать скандала потопить компанию. Что надо сделать?» Советник по безопасности вальяжно и расслабленно стал возле стены. Раньше он работал в службе безопасности «Асцедент-барьер». Теперь в качестве консультанта поступил на службу корпорации «Имком». Еще у него были крупные передние зубы. Они делали его похожим на бобра или кролика. Лин встряхнулся. Не время для аналогий. К делу. «Мне нужно узнать, где Галиски прячет двух моих биенидов. Заберете? Упакуйте. Все, как в прошлый раз». «Это можно», — согласился советник по безопасности. «Это будет дорого». Вступила в разговор коп. «Они будут знать, что их ждет. Их теперь уже будет двое. Большой риск». «Деньги не проблема», – махнул рукой Линц. «Сделайте все аккуратно. Они мне нужны функционирующими». «Понял». Нехотя согласился Верс. «Кажется, у него какие-то личные счеты». «Операцию надо завершить за неделю». Линц холодно взглянул на своих людей. Все необходимые данные получите у секретаря. Это важно. Иначе размер оплаты придется пересмотреть. Тогда сумма увеличится вдвое, ухмыльнулась Коб. Я же сказал, деньги не проблема. Приступайте немедленно. Я скорректирую задачу, если потребуется. Принято. Коб махнул рукой и вышла. Следом удалился и верс. Ничего, Дава, это еще не конец.